Через десять минут спустя в шатре шведского короля. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В королевском шатре мы оказались только вчетвером. Король Карл, кронпринц Густав Адольф, я и Михаил Скопеншуйский. «Кстати, Гарри Серегин, — сказал Карл, обернувшись в мою сторону, — вы не представите мне своего спутника». «Разумеется, представлю», — ответил я. «Это главнокомандующий русской армии князь Михаил Шуйский, самый ближайший из родственников, пресекшийся недавно царской династии». «Мы слышали, что там недавно объявился давно умерший сын старого царя Ивана Ужасного. Это правда?» — спросил король. «Нет», — покачал я головой. Это был не воскресший принц, а обманщик-самозванец. Совсем недавно он покаялся в своих грехах перед всем честным народом на Красной площади, после чего удалился в пожизненное изгнание. Одним словом, его теперь не найдет никто и никогда. Стоящий перед вами князь Михаил, ближайший по старшинству родственник вымершей династии и самый вероятный кандидат на занятие пустующего престола. «А как же царевич Теодор, который занимал престол до принца-самозванца?» Поинтересовался Карл с отсутствующим видом. «Почему он не вернулся на место своего отца? Или эти дикие русские его убили? Если так, то очень жаль, очень способный был юноша». «Да этот рыжий хмырь язвит! Не мудрено!» Ведь десять лет назад трудами царя Бориса по Тявзинскому договору Швеция потеряла все, что откусила от России в ходе злосчастной Ливонской войны. И теперь Карлу остается только кусать локти. С другой стороны, несмотря на все прибамбасы вроде штурмоносца, он воспринимает меня как удачливого командира наемников, который решил попробовать себя в амплуа делателя королей возводя на российский трон своего претендента. Нахал, Карл, нахал. Ведь если я рассержусь, то от шведской армии и самой Швеции не останется даже мокрого места. Хотя сама Швеция, скорее всего, тут не виновата. Маленькая страна с трудолюбивым народом, знаменитая своим кустарным производством железа и тем, что несколько раз вела затяжные войны с мощными коалициями, из которых она выходила до крайности изнуренной. Да и я сердиться пока не собираюсь. Сперва отвечу этому Карлу с некоторой язвинкой, а там посмотрим. — Это действительно способный юноша, — ответил я, — настолько способный, что на московском троне он бы только зря терял свое время. Вместо того он передал трон жениху своей сестры, вот этому достойному господину, по которому девушка изнывает просто неземной любовью, а сам записался ко мне в ученики. Шведский король, пожевав губами, оглядел моего спутника с ног до головы, а потом кивнул головой. Мол, в такого красавчика влюбится любая принцесса, особенно если она немного хороша собой и уже выходит из возраста невест, входя в возраст старых дев. История, известная всем европейским государям, потому что совсем недавно в женихах Ксении побывали незаконно шведский принц Густав, племянник этого самого Карла, и соседский для Швеции принц датский Иоанн, затем трое принцев из выводка Гансбургов и, в конце концов, перед самой смутой еще два датских принца. Естественно, Карл думает, что если при таком количестве женихов девушка все равно осталась на бабах, то, значит, в ней есть какой-то изъян. Ха! Видел бы ты, старый хрыч, какую милую красотку совместными усилиями превратили ее Лилия и Зу. Сам бы в первых рядах прибежал к ней женихаться. Невеста у нас первый сорт, пальчики оближешь. И влюблена в своего Мишу, как кошка. Но у нашего жениха, помимо примечательной и симпатичной внешности, — Есть и еще дополнительные достоинства в виде полководческого таланта. Но вам, шведам, знать об этом пока не надо. А то, может быть, вам еще придется отведать по своим бокам крепкой русской палкой. Вот только погодите. Русь немного окрепнет, и перед ней встанет вопрос о полноценном выходе на Балтику. Конечно, в Устине вы можно будет заново основать Санкт-Петербург. Но Рига в этом смысле мне нравится гораздо больше. Но сейчас разговор не об этом. Сейчас мы окорачиваем не Швецию, а речь посполитую, А там уже будет видно. В принципе, для начала развития хватает и того, что есть. Границы русского царства в Прибалтике примерно совпадают с границами современной нам Российской Федерации. Но вот что надо поправить так это монополию Швеции на торговые отношения с Россией. По нынешним межгосударственным договорам, эта самая торговля может осуществляться только через Ревель и Нарву, и торг могут вести только шведские купцы. Вот отмена этого правила и будет нашей ценой за помощь шведскому королю в отражении польско-литовской агрессии. «Значит так, Ваше Величество», — сказал я. В Дерпте, совсем неподалеку отсюда, стоит литовское войско Гетмана Хаткевича. В основном это конница, причем на данный момент самая лучшая конница в мире – польско-литовская панцирная гусария. Также в составе войска имеется некоторое количество наемных рейтар и очень неплохая подвижная легкая конница из числа запорожцев и крымских татар. Ваша, простите, конница по экипировке, вооружению и качеству обучения даже рядом не стояла ни с гусарией, ни с литовкой, двесловской легкой кавалерией. Вообще мало кто может выдержать лобовое столкновение с гусарскими ротами и после этого остаться в живых и рассказывать, как это было. Легкая кавалерия тоже не подарок, но вот гусары – это чистая смерть. Остановить их смогут только хорошо обученные копейщики, малозаметные заграждения вроде разбросанных ежей и растянутых цепей и залпы картечью в упор. При этом ваших 11 пушек будет недостаточно. Когда мы останавливали атаку польской кавалерии в битве при Березне, то использовали против нее 84 пушки, которые в крайне короткое время сделали по четыре-пять залпов. «Это невозможно!» — воскликнул Карл Девятый. «Даже самые лучшие шведские пушкари не могут сделать во время кавалерийской атаки больше одного залпа». «Мои могут», — ответил я. «Три залпа в лоб и два залпа по удирающим вдогонку. Только пушки у меня не совсем обычные, а заряжаемые из казны». И, снаря, и снаряды с зарядами к ним заранее упакованы в единые картузы. И пушкари, обученные стрельбе на скорость. «Хм, смущенно произнес король. Такие заряжающие сказанные пушки известны давно, но они стреляют даже несколько меденей обычных, заряжающихся с дула. А те пушки, которые стреляют достаточно быстро, уже после третьего выстрела становится невозможно зарядить, из-за скопившегося в казенной части порохового нагара, очистка которого отнимает у пушкарей слишком много времени. Мои орудия лишены этого недостатка, — ответил я, — и вполне способны дать пять выстрелов подряд. К тому же они обладают небольшим весом, и расчет из четырех солдат может свободно катать их по полю. — Я вам не верю, — Герри Серегин, — заявил Карл. Конечно, про вас говорят много разного, и ваша летающая крепость достойна удивления, но я весьма хорошо разбираюсь в артиллерии и видел множество разных пушек, чтобы вот так, без всяких доказательств, поверить в ваши слова. Какие доказательства вас устроят? Спросил я. Только сама заряжающаяся сказанная пушка, азартно пыкрикнул король, расчет которой сумеет сделать пять выстрелов пока всадник поскачет пятьсот шагов. — Да не вопрос, — ответил я, ехидно улыбаясь. — Если хотите, то демонстрацию моей артиллерии в действии мы можем устроить прямо сейчас. Одна такая пушка вместе с расчетом и зарядным ящиком, разумеется, совершенно случайно, у меня оказалась при себе. Не мог же я предположить, что вы поверите на слово пришельцу «Бог весть откуда, да еще и колдуну». Только вот найдутся ли в вашей армии смертники, которые будут под градом картечи изображать атакующую вражескую кавалерию? Я бы для этой цели использовал вашего слишком языкастого советника. Если у человека язык работает впереди мозгов, то его советы не доведут до добра. — Да, — сказал король, — а вам пальцы в рот не клади. На все вопросы у вас готов ответ. Я уже склоняюсь к тому, чтобы согласиться на ваше предложение. Но сперва давайте посмотрим на стрельбу из вашей чудо-пушки.